Глава 50. Милостыня короля Наварского Шико так сильно был удивлен, что и не подумал выйти из кабинета к Генриху, когда он остался один. Берниц отворил дверь и ударил его по плечу. «Ну, мэтр Шико, — сказал он, — каково я выпутался?» «Удивительно, государь! — отвечал Шико, еще не совсем опомнившись. Но, право, хоть вы и говорите, что редко принимаете послов, зато вы принимаете хороших. Это, однако же, по милости брата моего Генриха приезжают ко мне такие послы. Как это, государь? Да если бы он не преследовал беспрестанно свою сестру, то и другие не подумали бы об этом. Ты думаешь, если бы король испанский не знал о публичном оскорблении, нанесенном наварской королеве в ее собственных носилках капитаном Генриховой гвардии, Ты думаешь, осмелился бы он сделать мне подобное предложение? «Я с наслаждением вижу, государь, — отвечал Шико, — что все эти попытки останутся безрезультатными и что ничто не может нарушить между вами и королевой доброго согласия. Э, мой друг, выгода нашей ссоры очень ясна. Признаюсь, государь, я далеко не так проницателен, как вы меня считаете». Конечно, все желание брата моего Генриха состоит в том, чтобы я развелся с женой. Каким образом? Прошу вас, объясните это мне, государь. Вентри Биш, я не думал попасть в школу к такому учителю. Ты знаешь, что мне забыли выдать приданное моей жены, любезный Шико? Нет, я не знал, государь. Я только предполагал. И что это приданное заключается в трехстах тысячах золотых ЭКЮ? Хорош кусочек. И нескольких городах, в том числе Кагор. Славный городок. Я требовал не триста тысяч икью. Как я не беден, но я не считаю себя беднее короля французского. Но Кагор... А, вы требовали Кагор, государь. Вентри де Биш, на вашем месте я сделал бы то же самое. И вот почему, сказал биарнец со своей тонкой улыбкой. Вот почему... Понимаешь теперь? «Нет, черт меня побери!» «Вот почему хотят поссорить меня с женой, чтобы я развелся с нею. Нет жены, понимаешь, нет и приданного. Следовательно, нет трехсот тысяч золотых ЭКЮ, нет городов и сверх того нет Кагора. Это новый способ держать свое слово, а брат мой Валуа — большой искусник на подобные штуки». «Так вам, государь, очень хочется иметь это укрепленное место», — сказал Шико. «Без всякого сомнения, потому что, наконец, что такое мое Биарнское королевство? Бедное княжество, уменьшенное жадностью моего Шурина и королевы-матери до такой степени, что титул короля, связанный с ним, — смешной титул». «Да, тогда как присоединив к этому княжеству Когор?» «Когор был бы моей защитой, порукой за безопасность исповедующих мою религию». «Ну, государь, придется по Кагору носить траур, потому что поссоритесь вы или нет с королевой Маргаритой. Король Франции не отдаст вам его никогда, если вы сами его не возьмете». «О!» — вскричал Генрих. «Я бы взял его, если бы он не был так укреплен, и если бы я не так боялся войны». «Кагор неприступен, государь», — сказал Шико. Генрих выразил на своем лице самую искреннюю наивность. о не приступен не приступен сказал он если бы еще у меня была армия которой впрочем нет выслушайте государь сказал шико мы здесь не для того чтобы говорить друг другу нежности между гасконцами вы знаете принято говорить прямо чтобы взять Кагор, комендантом которого довезен надо быть анибалом или цезарем а ваше величество но ну, мое величество — спросил Генрих со своей насмешливой улыбкой. — Ваше Величество, сами сказали, что не любите войны. Генрих вздрогнул. Искра пламени сверкнула в его задумчивых глазах, но подавляет тотчас этот невольный порыв и, поглаживая загорелой рукой свою черную и жесткую бороду, он сказал, — Правда, я никогда не вынимал шпаги. Никогда и не выну. Я соломенный король и человек мирный. «Однако, Шико, я люблю упражняться и разговаривать о воинских делах. Это уже в крови. Святой Людовик, мой предок, имел это счастье. Он, будучи воспитан в благочестии и кротости, делался при случае отличным метателем копья. Превосходно дрался на шпагах. Поговорим, если хочешь, Шико, о господине Девизене, об этом Анибале, Цезаре». «Простите меня, государь», — сказал Шико. Если я не только оскорбил вас, но даже встревожил. Я сказал о Девизене, чтобы потушить последнюю искру пламени, которая юность и незнание дел могли зажечь в вашем сердце. Когор защищен и храним так, потому что он ключ юга». «Увы», — сказал Генрих, вздыхая еще сильнее. «Это мне слишком хорошо известно». «Это», — продолжал размышлять Шико, — Местное богатство, обусловливающее безопасность народонаселения. Иметь когор — значит иметь житницы, всякие запасы, деньги, помещения и сношения. Владеть когором — значит иметь все на своей стороне. Не владеть когором — значит иметь все против себя. «Э, вентресейн Грис», — пробормотал король Наварский. «Поэтому мне так и хочется владеть когором, поэтому я и просил покойную матушку сделать его условием синэкванон». Вот я заговорил, кажется, по латыни. Кагору дел моей жены. Мне его обещали и должны отдать. «Государь, быть должно и платить», — произнес Шико. «Ты прав, два дела разные, мой друг. Так что, по твоему мнению, мне его не отдадут?» «Я опасаюсь этого». «Черт возьми», — сказал Генрих. «И если говорить откровенно», — продолжал Шико, — Ну? — Хорошо сделают. Будут правы, государь. — Будут правы. Почему же? — Потому что вы не умели заставить их заплатить приданное прежде. — Несчастный, — сказал Генрих, улыбаясь с горечью. — Ты забыл набат в колокольне Сен-Джермен-Оксеруа. Мне кажется, что жених, которого хотят зарезать в самую ночь его свадьбы, больше будет думать о своей жизни, нежели о Женином приданном. «Так», — произнёс Шико, «но после». «После?» — спросил Генрих. «Да, после мы имели мир, кажется. Ну и надо было пользоваться этим миром. Надо было вместо любовных интриг вести политические. Не так занимательно, я знаю, но более полезно. Я говорю это вам, государь, право столько же для вас самих, сколько для моего короля. Если бы Генрих Французский имел в Генрихе Наварском верного союзника, то, предположив, что католики и протестанты могут соединиться одним политическим интересом, оставя борьбу за интересы религиозные на будущее время, католики и протестанты, то есть два Генриха, могли бы заставить трепетать весь род человеческий. «Ох», — сказал Генрих смиренно, — «я не желаю заставлять трепетать никого, если не трепещу сам». «Но довольно шико. Перестанем говорить о предметах, которые тревожат мой дух». Я не владею Кагором, но обойдусь и без него. Это ужасно. Как же быть? Ты ведь сам говоришь, что Генрих никогда не отдаст мне этого города. Я думаю так, государь. Я уверен и по трём причинам. Скажи мне, их Икшико. Охотно. Первая та, что Кагор — город очень доходный. Почему король французский скорее оставит его при себе, нежели отдаст другому? — Это не совсем честно. Вторая причина, сын мой. — Вторая — Екатерина. — Так добрая матушка все еще вмешивается в политику, — прервал Генрих. — Постоянно. Екатерина захочет лучше видеть свою дочь в Париже, нежели в Нераке. Лучше при себе, нежели возле вас. — Ты думаешь? Однако матушка Екатерина любит свою дочь страшной любовью. — Да. — Да. «Но королева Маргарита служит вам аманатом, государь». «У, до каких тонкостей ты доходишь, Шико! А я, черт меня побери, не подозревал этого. Но, однако, ты можешь быть прав. Да-да, дочь французского короля при случае может быть аманатом. Но...» «Государь, с уменьшением доходов должно уменьшиться удовольствие пребывания в провинции. Нерак город прекрасный, имеет великолепный парк и аллеи, каких, может быть, нет нигде». Но королева Маргарита с уменьшением доходов соскучится в Нераке и пожалеет о Лувре. «Мне больше нравится первая твоя причина», — сказал Генрих, качая головой. «Теперь третья причина. Между герцогом Анжуйским, который ищет какого-нибудь трона и возмущает Фландрию, между гизами, которые хотят сковать себе корону и возмущают Францию, Между его величеством королем Испанским, который хочет поработить всю вселенную и возмущает всех, вы, принц Наварский, вы поддерживаете некоторое равновесие. Будто я не имею никакого веса. Вот именно. Посмотрите на Швейцарскую республику. Сделайтесь вы сильнее, то есть тяжелее, и вы опустите одну из весовых чаш. Вы не будете уже только балансом, вы будете тяжестью. «О, эта причина мне чрезвычайно нравится, и она превосходно выведена. Ты истинный ученый, любезный Шико». «По чести, государь, я то, чем могу быть», — сказал Шико, довольный комплиментом короля и попадаясь в сети королевского хитроумия, к которому еще не успел привыкнуть. «Так вот это изображение моего положения», — сказал Генрих. «Полное, государь. А я и не догадывался об этом Шико, а я все надеялся, понимаешь?» — Ну, государь, если позволите дать вам совет, так перестаньте надеяться. — Стало быть, Шико, этот долг короля французского мне надо отметить буквой «З», как я отмечаю тех из моих арендаторов, которые не в состоянии заплатить деньги за свои фермы. — Это значит заплачено? — Да. — Поставьте 2 «З», государь, и вздохните. Генрих вздохнул. — Так и сделаю, Шико, — сказал он. Впрочем, мой друг, ты сам видишь, что можно жить в Биарне, и что я решительно не нуждаюсь в когоре. Я вижу это. И так как я считал вас принцем рассудительным, королем-философом... Но что это за шум? Шум где? Да на дворе, кажется. Посмотри из окна, друг мой, посмотри. Шико подошел к окну. Государь, — сказал он, — там стоит человек двенадцать, очень плохо одетых. «А, это мои бедные», — произнёс король, вставая. «У вашего величества есть свои бедные?» «Без сомнения. Бог не велел ли нам быть милостивыми? Не будучи католиком, Шико, я всё-таки христианин». «Браво, государь!» «Сойдём вниз, Шико. Мы вместе будем раздавать милостыню, потом отправимся ужинать». «Государь, я следую за вами. Возьми прежде вон тот кошелёк, что лежит на столике, подле мои шпаги, видишь?» — Взял, государь. Они сошли вниз. На дворе была уже ночь. Король казался озабоченным и задумчивым. Шико посмотрел на задумчивость короля, и ему стало грустно. — за каким чертом вздумал я говорить с этим прекрасным принцем о политике? — думал Шико. — Какой я глупец. Генрих приблизился к группе нищих. Действительно, это была дюжина людей различного вида с различными лицами и одеждами. Людей, которых простой наблюдатель счел бы по их голосу, жестам и языку, за цыган, за иностранцев, а проницательный наблюдатель узнал бы в них переодетых дворян. Генрих спокойно взял кошелек из рук Шико и сделал знак. Все нищие, казалось, в совершенстве поняли этот знак. Они поочередно подходили к королю для приветствия со смиренным видом, сквозь который проглядывая смелость и смышленность, замечаемые только одним королем, как будто, чтобы сказать ему «под грубой оболочкой сердце пылает». Генрих кивнул головой, потом, вложив большой и указательный пальцы в кошелек, который держал Шико, он взял монету. «Государь», — сказал Шико, — «вы знаете, что это золото?» «Да, мой друг, знаю». «Пэсте!» «Вы богаты!» «Разве ты не видишь, мой друг, — сказал Генрих, улыбаясь, — что все эти монеты служат мне на две милостыни. Напротив, я беден и принужден разрезать мои пистоли пополам». «Правда, — сказал Шико с возрастающим удивлением, — монеты половинные и со странными чертами». «О, я похож на брата моего, Генриха Третьего, который забавляется вырезанием картинок. Я тоже имею свои причуды. Я забавляюсь в свободные минуты обрезанием моих дукатов. Бедный и честный биарнец промышляет, как жид. «Это все равно, государь», — сказал Шико, покачав головой, «потому что он видел здесь какую-то скрытую тайну. Все равно. Однако это странный способ раздавать милостыню». «Ты раздавал бы иначе?» Да, и вместо того, чтобы трудиться, разрезая каждую монету, я дал бы ее всю на двоих. Тогда нищие подерутся, любезный, и вместо блага я сделаю зло. генрик взял золотую поломонету из кошелька и, став перед первым нищим с той покойной кроткой миной, которая составляла его обыкновенное выражение, он посмотрел на этого человека, не говоря ни слова, но вопрошая взглядом. «А Жан», — сказал нищий с поклоном. «Сколько?» — спросил король. 500 «Кагор». И король отдал ему монету и взял другую. Нищий поклонился еще ниже и удалился. За ним последовал другой с таким же смиренным видом. «Ош», — сказал он с поклоном. «Сколько?» 350 пятьдесят». «Кагор». И он отдал ему вторую монету и взял из кошелька третью. Второй исчез, как и первый. Подошел третий и поклонился. «Нарбонна», — сказал он. «Сколько?» «Восемьсот». «Кагор», и он отдал третью монету и взял из кошелька еще. монтабан сказал четвертый. «Сколько?» «Шестьсот. Кагор». Все приближались с поклоном, говорили имя, получали странную милостыню и сказывали числа, итог которых дошел до восьми тысяч. Каждому из них Генрих отвечал «кагор», ни разу не изменив выражение голоса. По окончанию раздачи в кошельке не было больше полумонет, а на дворе нищих. «Ну вот», — сказал Генрих. всё государь?» «Да, я кончил». Шико тронул короля за рукав. «Государь», — сказал он. «Но можно мне быть любопытным?» «Ничего же нет. Любопытство — самое естественное дело на свете». «Что вы говорили нищим?» «И какую чепуху они вам отвечали?» Генрих улыбнулся. «Право, здесь всё так таинственно?» «Ты находишь?» «Да, я никогда не видывал, чтобы раздавали милостыню таким образом». «В Нераке такое обыкновение, любезный Шико. Ты знаешь пословицу, что город то норов, что деревня то обычай?» «Только в вашем городе норов очень странен». «Нет, чёрт возьми, нет ничего проще». Все эти люди, которых ты видел, ходят по моим владениям, собирают милостыню, но каждый из особого города. Потом, государь. Ну, чтобы не давать несколько раз одному и тому же, каждый говорит название своего города. Таким образом, понимаешь, любезный Шико, я поровну могу делить мои благодеяния и могу быть полезным всем несчастным всех городов моего государства. В отношении названий городов, которые они говорили, это хорошо. «Но зачем вы отвечали всем «кагор»?» «Ах!» — возразил Генрих, превосходно разыгрывая изумлённого. «Так я им отвечал «кагор»?» «Я думаю». «Ты думаешь?» «Уверен». «Это, видишь ли, с тех пор, как мы с тобой поговорили о «кагоре», это слово так и вертится у меня на языке». Знаешь, когда чего-нибудь пламенно желают и не могут получить, так это самое видят во сне и говорят о нём во сне. — Хм, — произнёс Шико, с недоверием посмотрев, куда скрылись нищие. — Это далеко не так ясно, как бы я хотел, государь. Кроме того... — Как, ещё что-нибудь? — Кроме того, я не понимаю значений чисел, которые произносили ваши бедные, которые составляют итог около восьми тысяч. «А что касается этого Шико, так я и сам не понял. Может быть, впрочем, нищие, которые, как ты знаешь, разделены на округа, доносили мне о числе своих несчастных братьев?» «Государь, государь!» «Пойдем ужинать, мой друг. По моему мнению, ничто не изощряет так ума человеческого, как пища и питье. Мы подумаем за столом, и ты увидишь, что если мои пистоли обрезаны, так бутылки полны». Король свистнул пажа и спросил ужинать. Потом, взяв фамильярно Шеко под руку, он пошел с ним в кабинет, где был приготовлен ужин. Проходя мимо покоев королевы, он взглянул на окна и увидел, что они не освещены. «Паш», — сказал он, — «дома ее величество королева». «Ее величество королева», — отвечал Паш, — «отправилась навестить свою фрейлину, девицу Монмаранси, которая, говорят, очень больна». Ах, бедная Фассёза, сказал Генрих. Право у королевы при доброе сердце. Пойдём ужинать, Шико.